Глава седьмая. Еще один вызов. Ответом на этот эксцентричный вопрос капитана стал дружный смех части пассажиров. Кое-кто, впрочем, был явно раздражен тем, что катер застрял посреди озера Науэль-Уаппи. «Черт знает что!» — взорвалась одна женщина. «Ну и сколько нам здесь торчать в ожидании помощи?» — подхватила другая. Нэнси молчала. Однако в глубине души тоже кипело от негодования. «Сегодня это единственный рейс в Миртовый лес», — говорила она себе. «И если мы не доберемся до него, второй попытки у нас не будет, потому что завтра надо возвращаться в Лиму». «Мы рискуем упустить важный след в решении загадки», — бобнила про себя Джордж. Англичанин, с которым только что познакомились девушки, неожиданно поднялся и прошагал к трапу, ведущему в капитанскую рубку. Его жена, миссис Хорес, пояснила. Ее муж — инженер. Ему кажется, что катер остановился не из-за нехватки топлива. «Что ж, остается надеяться, что он прав», — промолвила Бетс. «А я надеюсь, что он все починит», — подхватила Джордж. «С самого начала всего этого предприятия мы то и дело попадаем в какие-то ловушки». Грустно вздохнула Карла. «Ничего, выкарабкаемся», — потрепала ее по плечу Нэнси. В этот момент Карлу окликнул инженер и попросил ее подняться в капитанскую рубку. «Он почти не говорит по-английски», — пояснил мистер хорас «Привезти не поможете?» Карла охотно согласилась и бегло объяснила капитану, что англичанин, инженер, и хотел бы осмотреть двигатели. Капитан пожал плечами, мол, прошу. Машинное отделение находилось под капитанской рубкой. Туда вел люк. Начал накрапывать дождь. Пассажиры, остававшиеся все это время на палубе, сгрудились в крытом салоне и начали наперебой расспрашивать миссис Хоррес, в чем дело и почему стоим. Ней самой хотелось бы это знать, вздыхала та. Нэнси с подругами не сводили глаз мистера Хорреса осматривавшего провода и трубы. В какой-то момент он снова попросил Карлу помочь ему с переводом, и девушки последовали за ней. «Скажите капитану, что я уверен, топливо в баках есть, просто засор. Сам он способен прочистить трубопровод?» Услышав это, капитан довольно улыбнулся. «Да, да, конечно, это и сделать могу». Он немедленно приступил к делу, И вскоре пассажиры с облегчением услышали, что двигатель ожил, чихнул раз-другой и заурчал мерно и ровно. «Оля!» — выдохнули пассажиры-испанцы. «Ура!» — поддержали их англичане. Первая остановка была на острове Виктория. Здесь туристы поднялись на вершину холма, где в славной гостинице их ждал вкусный ланч включавший в себя крупные ломти свежеиспеченного домашнего хлеба. бес уже потянулась было за третьим куском, но Джордж остановила ее. «Не смей!» Бес кротко повиновалась, вернула хлеб в корзину и принялась за салат. По окончании завтрака путешественницы вернулись на пристань, и катер продолжил свой путь. Дождь почти закончился, и к тому времени, когда катер причалил к берегу полуострова, Уже вовсю сияло солнце. «Но не дивный ли лес?» Промолвила Бесс, не сводя глаз видневшихся вдали розовато-желтых деревьев. Девушки устремились к ним, но прежде чем войти в лес, остановились у большого круглого щита, прибитого к одному из стволов. «Может, это и есть ключ к шифру?» Возбужденно воскликнула Карла. А круглая миртовая дощечка Была лишь немногим больше семейной реликвии японца. Карла перевела вырезанную на ней надпись. «Деревья — добрые друзья человека. Не делайте им больно». «Как поэтично!» — пробормотала Бесс. Огибая берег, сплошь усеянный галькой и камнями разной величины, девушки пристально вглядывались в чащу деревьев, подобных которым они в жизни не видовали. «Сказка! Настоящая сказка!» Восхищенно проговорила Нэнси. Огромной высоты деревья росли совершенно прямо, но не каждое само по себе. Соседние стволы выходили из общего основания, а выше расходились в разные стороны, устремляя вверх свои ветви. Коры на деревьях не было. Джордж провела ладонью по поверхности ствола. О, гладкий, как шелк. У них цвет, как у вечно зеленых деревьев, добавила Нэнси. «Но на этих деревьев нет иголок». Она вгляделась в густую листву кроны. «Какая тишина!» прошептала Бесс, переступая через выступавший из земли корень. На протяжении нескольких метров он вился довольно высоко над поверхностью, а потом уходил под землю недалеко от соседнего дерева. «Чудно, правда?» Один из спутников, случайно услышавший разговор подруг, сказал... Насколько я понимаю, корни у них тянутся на приличное расстояние А потом сплетаются с другими, и в рост идет новое дерево. Наверное, под землей тут обширная общая корневая система. Нынче огляделась. «Вообще-то», — заметила она, — «эти так называемые деревья больше походят на гигантский кустарник. Возможно, на самом деле некогда это и были кусты, листьями которых питались диплодоки». «Дипла кто?» — поперхнулась Бесс. «Травоядные динозавры», — с улыбкой пояснила Нэнси. «Неужели ты не видишь?» — ухмыльнулась Джордж. «Вон же, один такой, как растрется, шелковистый ствол и тянется к листьям. Только растолкуй, ради бога. Разве эти монстры водились не только в Северной Америке, но и в Южной?» «Ну, я не такой уж знаток», — засмеялась Нэнси. В этот момент девушки проходили мимо небольшого опрятного деревянного домика, предназначенного, судя по всему, для смотрителя этого государственного заповедника. Нэнси предложила зайти сюда на обратном пути и потолковать с ним. Минут через двадцать они уже стучали в дверь, ее открыл приятный мужчина средних лет. Услышав, что Нэнси ее спутницам, хотелось бы задать ему несколько вопросов, касающихся леса. Он любезно пригласил девушек войти. Они представились. «А меня зовут Ромера, сказал в ответ смотритель. «Чем могу быть полезен?» Нэнси взяла у Карла дощечку, развернула ее и показала хозяину. Тот с любопытством принялся ее рассматривать. «Вещь очень старая», — сказал он. «Жаль, что надпись почти стерлась. Есть хоть какие-нибудь предположения, что она может означать?» «Нет, поэтому я и взяла ее с собой. Показать вам». «Известно лишь, что дощечка вырезана из мертвого дерева, и ей, видимо, лет триста. Может, у вас есть какие-нибудь записи, из которых можно понять, кто мог жить тогда в этих краях?» Ромеро покачал головой. «Нет, место это, судя по всему, было дикое. Мне не приходилось слышать, чтобы здесь кто-нибудь обитал». Карла сказала, что среди ее отдаленных предков был человек по имени Агилар. Он-то, скорее всего, и вырезал надпись на дощечке. Расшифровать ее никому так и не удалось, и вот сейчас все мы стараемся это сделать. Явно заинтересовавшийся этой историей, смотритель попросил Карлу чуть подробнее рассказать о ее предке. По слухам, это был превосходный живописец, искатель приключений. Сказала Карла. Насколько я понимаю, он много путешествовал. раме рассказал, что среди его знакомых есть один человек, который, возможно, окажется полезен девушкам. Правда, живет он не здесь, а в перу, в Куска. Он не молод. Чистокровный Инка. И мне не приходилось встречать человека и даже слышать о ком-то, кто знает столько старых историй и легенд, сколько знает он. Нэнси сообразила, что Куска находится в сотнях миль от Лимы. Вопрос, стоит ли игра свеч, действительно ли этому индейцу есть чем поделиться с ними? Чем-то таким, что оправдает столь далекое путешествие. Словно бы отвечая на этот невысказанный вопрос, Ромеро продолжил. Даже если Мапонгни не сможет помочь в раскрытии тайны, все равно вам, коль скоро вы оказались в Южной Америке, Определенно стоит посетить Куско. Там еще сохранились кое-какие из старинных стен разрушенного города, а поблизости от них вы увидите и другие великие развалины, прежде всего крепость». «Я бы с радостью их осмотрела, да и с Мапонгни познакомилась бы», — сказала Нэнси. «У меня есть предчувствие, что он сможет нам помочь». «Он тоже будет рад с вами повидаться», — заверил девушек-смотритель и с лукавой искоркой в глазах добавил «Всего вернее он встретит вас с такими словами». «Монанки и нанькан каскеньки». «Это не испанский», — сказала Карла. «Что это значит?» «Это язык древних инков Кичо», — засмеялся Ромеро. «Переводится так. Привет, как поживаете?» Девушки несколько раз повторили приветствие, после чего Нэнси поинтересовалась. А отвечать как нужно. «Скажите, Хакуа Юсу Пайки!» Девушки дружно застонали. «Мне в жизни не запомнить», — пожаловалась Бесс. «И что же это значит?» «Это значит, спасибо, все хорошо». «А Катя Минайки Кама» означает «до свидания». Пока Нэнси и Карла твердили про себя эти три фразы, Джордж пошла в обход домика. На одной из стен она заметила свисавшие с гвоздей пучки разноцветных нитей с узелками по всей длине. Вернувшись, она поинтересовалась у хозяина, что они означают. «Это называется кипу», — сказал он. «Так древние инки вели записи. Алфавита у них не было, сложение и вычитание тоже. Я покажу вам, как это устроено». Он пояснил что каждая нить того или иного цвета что-то означает. Например, красная — это царь, а количество узелков на этой нити — количество его жен и детей. У правителей древних инков, как и среди всего высшего класса, была полигами. А у простых людей нет? Нет, работнику, его называли пьюрик, разрешалось иметь одну жену. Джордж принялась рассматривать узлы. Среди них были одиночные, другие — спаренные, третьи образовывали целые грозди. Ну, мне во всем этом не разобраться», — вздохнула она. «Ясно одно. У этого древнего царя была необыкновенно большая семья». Смотритель сказал, что ученые все еще бьются над загадкой Кипу. Если у них получится разгадать смысл узлов, то приоткроются некие важные, еще не познанные слои истории инков. В этот момент донесся корабельный гудок скатер. Девушек призывали на посадку. Они поблагодарили хозяина за гостеприимство и сказали, что им пора. «Будете в Куско, непременно посетите Мачу-Пикчу», — напутствовал их рамера «Это даже еще более таинственное место, чем сам Куско. Никто не знает, как он выглядел, когда был городом. «Вот вам еще одна загадка, над которой стоит поломать голову, мис Дрю». «Ну да, еще один вызов», — весело подхватила Нэнси. «А то тебе без него их мало», — простонала Бесс. Девушки попрощались со смотрителем и быстро пошли назад лесом. Прозвучал еще один гудок. Как только они приблизились к берегу, Джордж вдруг ткнула пальцем куда-то вдаль и закричала. «Берегитесь!» В их сторону летел здоровенный булыжник. Все стремительно пригнулись, камень просвистел над их головами, с громким стуком врезался в ствол дерева и, с рикошетив, ударил Нэнси в спину. Она зашаталась и рухнула на землю.